Глава 23. Я сидела на бревне у самой реки и невозмутимо наблюдала за смертью, которая нес мое тело к берегу. Душа отделилась от тела? <сх ok> вот это да! Я чувствовала себя наблюдателем со стороны, словно смотрела фильм. Может, рай именно такой? Интересно, испытывала ли подобная мама после смерти? Но почему я не видела притягательный яркий свет? «Ох, точно, арканы не попадают в рай!» Когда смерть положил мое тело на песок, я смогла разглядеть, что оно было в ужасном состоянии. Синеватые губы разомкнулись, но воздух не проходил сквозь них. Кожа побелела как мело, волосы спутались и облепили лицо. Но руки все так же оставались связанными за спиной. Я закатила глаза, осознав, что моя попытка завоевать свободу продлилась лишь миллисекунду. «Да я даже пару сотен метров не проплыла!» Мост нависал сверху, словно насмехался надо мной. Смерть выпрямился и начал ходить из стороны в сторону. На нем остались только штаны. Он снял доспехи, тем самым снизив свою защиту. М -м -м, вот и упущенная возможность. Подождите. А что это за символы на его коже? На его груди красовались черные татуировки, напоминавшие руны или неровные узоры, которые, казалось, были вырезаны лезвием. Я нехотя признала, что они не умоляли его совершенства. Его тело полыхало огнем. Проведя рукой по волосам, смерть посмотрел на меня, его глаза горели от эмоций. Он испытывал ко мне отвращение? Возмутительно. Но потом я разглядела что-то еще. Что-то необъясним. Зацокали копыта, Ларк соскочил из лошади и кинулась к смерти. «Воскреси ее!» Но он проигнорировал ее и продолжал расхаживать. «Ты не можешь позволить ей погибнуть! Только ты решаешь, когда ей умереть! Ты, а не она!» На берегу появился Огин и взвыл в дождливое небо. «Наконец-то я полакомлюсь ею!» Ларк не могла угомониться. «Босс!» «Ты сказал, тебе нравится наблюдать, как она страдает. Неужели ты позволишь ей лишить себя этого удовольствия?» «Вот сучка!» — подумала я, хотя и не ощущала настоящей злости. «Это же фильм!» «Я полакомлюсь! Дайте мне осквернить ее!» «Да замолчите вы оба!» — закричал смерть, и позади него загрохотал гром. Он пробормотал что-то на незнакомом языке, а потом упал на колени возле моего тела, закрыв обзор. Я видела лишь его широкую спину, но услышала, как он сделал вдох, перед тем, как наклониться и отдать воздух мне. Его губы. Я почувствовал их на своих губах. Теплый воздух из его легких перешел в мои. Он повторил действие еще раз. Меня вдруг потянуло к телу. К моему телу, которое сводило от необходимости дышать. Паника сдавила мои мертвевшие мышцы. Когда смерть отстранился, чтобы в очередной раз сделать вдох, мои глаза распахнулись. Я перекатилась на бок и срыгнула воду. а Затем прокашлялся, неуклюже села. Смерть поднялся, и я почувствовала исходящее от него напряжение. «Босс, ты спас ее!» — с благоговением произнесла Ларк. «Ты... ты вдохнул в нее жизнь!» Во мне зародилась безумная идея поблагодарить его, — Но я тут же пришла в себя. Скорее всего, он решил, что я все же сделаю это, потому что склонил голову и нахмурился. Я опустила глаза и увидела его руку. Его обнаженную руку, на которой красовались всего две отметки. Калантэ и еще одна незнакомая мне. Там отсутствовали знаки моих друзей, а значит, они выжили. И Джек, скорее всего, тоже. «Джек, ты обманул смерть!» Я торжествующе посмотрела на жнеца. «Как всегда думаешь о них?» «Не стоило тебя спасать!» «Бесспорно!» — прохрипела я. Его рука взлетела к моей шее и сжала ее. «Думаешь, я не исправлю свою ошибку?» «Смотрите в небо, ребята! Я наблюдаю за тобой, как ястреб в ловушке моей ладони!» «Арканы!» — Огин примчался с мечами и доспехами смерти. «Карта силы!» О, «Приближался Альянс Джоуля?» «Нет времени приодеться, смерть!» «Без своих доспехов он уже не был неуязвим. Смерть выпрямился и смерил меня злым взглядом. Из-за твоего глупого поступка кому-то придется умереть. Сдержит ли башня данное мне обещание? И тут рядом со мной в землю вонзилось серебристое копье и взорвалось вспышкой молнии.